Айла сидела за своим рабочим столом в кабинете и растерянно смотрела на лежащий перед ней мобильник. За многие годы она привыкла к тому, что достаточно нажать кнопки, сказать несколько слов, и проблемы решаются. Любые проблемы. Поскольку любую проблему можно решить, если не волевым усилием, то уж во всяком случае при помощи денег. А денег у Айлы Константинны Александриди всегда было достаточно. Но, но сегодня проблема никак не решалась. Около 11 часов утра отключилось электричество. Хорошо ещё, что не было операций, а элла первым делом велела секретарю вызвать дежурного электрика, но очень скоро выяснилось, что электрик помочь не в силах. Электричество не было во всём районе. Погасли экраны компьютеров, затихли радиотелефоны и факсы, остановилось подключённое к сети медицинское оборудование. Не работали кнопки вызова медсестёр в палатах. Секретарь Катюша звонила с мобильника во все мыслимые службы в попытках добиться ответа. Когда будет налажено электроснабжение? Но ей объяснили, что произошли многочисленные аварии на подстанциях, и электричество нет не только в их районе, но и в большей части Москвы, а также в Подмосковье, в Тульской и Калужской областях. так что придется набраться терпения и ждать. Аэлла кинулась за помощью к Владимиру, но Тесак ничем помочь не смог. — У всех Света нет, не у тебя одной. Что я могу сделать? Жди. — Но у меня клиника, у меня больные. — Чего ты от меня хочешь? — раздраженно отозвался Тесак. — Чтобы я приехал и лично крутил динамомашину? Ты же собиралась поставить резервный генератор, как полагается во всех больницах. «Я тебе и денег на него давал». «Почему не поставила?» «Руки не дошли», — сердито ответила Элла. «Ладно, пока». На тринадцать часов на консультацию была записана владелица крупного супермаркета, которая хотела сделать подтяжку, но без четверти часа она позвонила и сказала, что приехать не сможет. Потекли отключившиеся холодильники, ей приходится на месте принимать срочные меры по спасению продуктов. Ну что ж, это даже к худшему. Всё равно ни одна лампа не горит, так что полноценный осмотр пациентки сделать не удалось бы. Аэла подумала, что надо бы отменить и все остальные визиты. Вести приём сегодня бессмысленно. И света нет, и диагностическое оборудование не работает. Аил Константинна, к вам, Боярова, сказала Катюша, заглядывая в кабинет. Аэла собралась была сделать замечание секретарю за то, что та входит в кабинет, вместо того, чтобы воспользоваться селектором, но сообразила, что селектор тоже работает от электросети. Вернее, теперь уже не работает. Пусть зайдёт. Боярова ворвалась в кабинет с таким лицом, словно за ней гналась банда вооружённых налётчиков. Впрочем, подобное выражение лица было у неё всегда. "А Константинна, чем больных кормить?" почти закричала она, чем обычно, пожала плечами Аила. Вот за странный вопрос. Меню утверждено деей с сестрой. У нас что, продукты кончились? Продуктов навалом, а варить как? У нас же плита электрическая, не газовая. Кухня э холодная, даже чайник не согреть. Что делать, Аила Константиновна? Придумайте что-нибудь. Холодно ответила Аила. Кормить больных в стационаре это ваша обязанность. Вы хотите, чтобы я за вас делала вашу работу? Боярова вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Ну и характер. Снова заглянула Катюша. Аида Константиновна, там посетитель пришёл на консультацию. Я подумала, раз Громово отменила визит, то, может быть, вы его примите. А он записывался? Ну, Катя смущённо замялась. Вообще-то нет. Он в первый раз пришёл, хотел только узнать, какой у нас порядок и как можно записаться к вам на приём. А я подумала, ну если нельзя, я ему так и скажу. Пусть тогда записывается и приходит в порядке общей очереди. Кто он такой? строго спросила Аэла. Принимать посетителей ей не хотелось, но с другой стороны, если он может оказаться в будущем полезным, то почему бы и нет? Время есть, сейчас у до 2 запланирован приём Громовой, которая всё равно не приедет. Он артист, радостно доложила Катюша. Фамилия? Торнович. Кирилл Торнович. Не знаю такого. Матреза Лаэла. Ой, ну как же, Эл, Константинна, недавно сериал показывали про школу актёрского мастерства. Он там играет. Неужели не видели? Я сериалы не смотрю. Ладно, приглашай. Катя исчезла, и через несколько секунд в кабинет вошёл мужчина, при одном взгляде на которого Аэла Александриди сразу всё поняла. Был красавчиком, но всю красоту пропил и прогулял. Она на своём врачебном веку повидала немало таких лиц, как мужских, так и женских. Имя посетителя ничего ей не говорило, но все-таки ей показалось, что она его видела. Наверное, в каком-нибудь дурацком фильме. — Присаживайтесь, — сдержанно пригласила она. — Я вас слушаю. Тарнович сел в кресло напротив нее, положил ногу на ногу и обворожительно улыбнулся. — А зубы хорошие, — машинально отметила Аэла. — Аэла Константиновна, вы врач с огромным опытом, поэтому вы вряд ли нуждаетесь в моих пояснениях. «Наверняка вы сами все видите», — спокойно сказал он. «Вижу», — усмехнулась она. «И что у вас, брак с юной красавицей? Или главная роль в эпохальном блокбастере в Голливуде?» «Всего лишь в сериале», — от души рассмеялся Тарнович. «Знаете, такая длинная-длинная мыльная опера с надуманными страстями и примитивными интригами. Вы наверняка такое не смотрите. Ну а гонорар будет очень хорошим, потому что серий много». а значит, много съемочных дней, поэтому мне обязательно нужно получить эту роль. Аэлла встала и подошла к окну. — Подойдите сюда, пожалуйста, я посмотрю ваше лицо при дневном свете. У нас, видите ли, электричества сегодня нет. Я в курсе, — кивнул Тарнович, становясь против света, чтобы ей было удобнее смотреть. Аэлла внимательно осмотрела его лицо, проверила тургор кожи. Лет пятьдесят решила она, в принципе, он в неплохой форме. Но количество выпитых бутылок и недоспанных часов делают его лет на 8-10 старше. Мешки под глазами, глубокие назогубные складки и прочие прелести. Всё это можно поправить, и будет Кирилл Торновечка как конфетка, хоть рамел и играй. Запустили вы себя, заметила она, неодобрительно качая головой. Знаю. Пьёте много? Временами много, временами не пью совсем. А в последнее время как? Последние два года я сильно нарушал режим. Во всех смыслах. Он собирался сказать что-то еще, но на столе Аэллы завибрировал мобильник. Это снова была Боярова. Я не понимаю, как и чем мне кормить больных? Я же вам сказала, решайте сами. У меня прием. Она в ярости швырнула телефон. Черт! Не представляю, что делать. Руками, что ли, еду греть? Что у вас случилось? — сочистственно спросил Тарнович. — Может быть, я могу чем-то помочь? А Элла сама от себя не ожидала, что начнет делиться своими трудностями с малознакомым человеком, тем более с потенциальным пациентом. Но столько искреннего внимания и заботы было в его теплом взгляде, что она не устояла от соблазна и рассказала ему все, и про неработающие кондиционеры, и про холодную кухню, и про отключенные звонки для вызова медсестры. Уж бог с ней, с диагностикой и со специальной аппаратурой. Все равно на сегодня прием мы отменим. Но у меня восемь человек лежит в стационаре. Восемь послеоперационных больных. Им жарко, им нужна медицинская помощь, и они хотят есть. В два часа обед. И чем их будут кормить? Мой персонал оказался совершенно беспомощным перед отсутствием электричества. Они ничего не могут сами решить. Значит, вы решите за них. улыбнулся Торнович. Вы же видите, я тоже ничего не могу придумать. Я впервые в жизни оказалась в такой ситуации. Никогда не думала, что это так унизительно ощущать свою полную беспомощность. Давайте я вам помогу, мягко проговорил он. Хотите? Хочу, вздохнула она. Помогите мне, если можете. Позовите секретаря. Элла выглянула в приёмную и попросила Катюшу зайти. Та схватила блокнот и приготовилась записывать руководящие указания. "Вас Катей зовут", осведомился Торнович. "Значит так, Катя. Первое. Элла Константиновна просит вас немедленно обзвонить весь персонал. Я имею в виду тех, кто сегодня дома, и вызвать сюда ровно столько человек, сколько нужно, чтобы в каждой палате находился медработник. Катя недоумевающе взглянула на начальницу, но та лишь сдержанно кивнула, мол, действительно, я прошу, а этот мужчина лишь озвучивает мои просьбы и поручения. «Записала», — сказала она. «А зачем это? Раз не работают звонки вызова медсестер, значит, будут сидеть живые люди и звать врачей, когда нужно. Или сестер, или санитарок». Второе. «Выясните, кто из работников клиники проживает в районе, не затронутом авариями». Иными словами, нужно узнать, у кого не вырубилось электричество. «Записала», — повторила Катя. «А для чего это нужно?» «Я вам потом объясню, но сделать нужно обязательно, не забудьте». «Теперь третье. У вас есть поблизости хороший супермаркет с отделом кулинарии?» «Есть», — тут же откликнулась Аэла, — «через квартал». Уж это-то она знала точно. Она так и не приучилась готовить еду ни для себя, ни для своих гостей, питалась либо в ресторанах, либо полуфабрикатами или готовыми блюдами, которые покупала в дорогих кулинариях. И ассортимент ближайшего к месту работы супермаркета, разумеется, знала как свои пять пальцев. Там приличные продукты, спросил Торнович. Очень хорошие. «И кулинария отличная», — сказала Айла. «Я, кажется, догадываюсь, что вы имеете в виду». «Вот и славно. Вызовите диет-сестру, и кто у вас там отвечает за питание э, в стационаре, пусть составят список необходимых продуктов. Электричества нет всего два с половиной часа, и продукты еще можно покупать, они не успели испортиться. У всех ваших больных одинаковая диета?» «Разумеется, нет». Айле, наконец, удалось улыбнуться. Те, кто после пластики груди, питаются практически без ограничений, а тем, у кого лицевая, нужна мягкая жидкая пища. В кулинарии вы такой не найдёте, там овсяную кашу и бульон не варят, да и подогреть их негде. К этому мы ещё вернёмся, пообещал Торнович, а пока они вполне могут обойтись йогуртами и простоквашей. Итак, даем поручение составить список, сколько и чего нужно, чтобы накормить ваших больных, и пусть едут в магазин. В кулинарии пусть берут то, что не нужно разогревать. Какие-нибудь диетические салаты, можно жареную рыбу, если ее готовили сегодня утром. Ваша диет-сестра сама разберется. Кирилл, а на какие деньги это все покупать? У меня, между прочим, финансовая дисциплина. Я не могу дать указания бухгалтерии, просто вынуть из кассы наличные. и послать людей в магазин, а задача на произнесла Элла. А вы заплатите из своих? беззаботно ответил Кирилл. Вы же не обеднеете от этого, а репутацию клиники сохраните. Вы довольно ловко распоряжаетесь чужими деньгами, сухо заметила она, недовольная тем, что сама не смогла додуматься до таких простых и очевидных решений. Ну хорошо, допустим, я таким образом накормлю больных обедом. А что делать с ужином? Покупать продукты в магазине уже нельзя будет. На такой жаре они и до вечера не долежат. А вот для этого, дорогая Элла Константинна, я и просил вашего секретаря узнать, кто из сотрудников клиники проживает в районе, не затронутом авариями. Вы звоните и договариваетесь, что пришлете ему в помощь двух человек с продуктами, и пусть они приготовят полноценный горячий ужин для больных. Найдите где-нибудь пару десятков термосов для чая, кофе, супов, найдите термосберегающую посуду для каши и пюре. В конце концов никто не отменил старого дедовского способа, при котором кастрюлю заворачивали в тёплое одеяло. Хорошо бы, чтобы нужный сотрудник жил не очень далеко от клиники, но это уже как повезёт. Аля посмотрела на Торновича и поразилась произошедшие с ним перемены. Глаза сверкали, он весь подобрался, словно готовился к прыжку, и стал на несколько лет моложе. Профессиональными глазами она ощупывала его лицо, пытаясь представить, как он выглядел лет в тридцать пять, на пике мужской красоты, и снова шевельнулось ощущение, что она его видела. Наверное, пятнадцать-двадцать лет назад он снялся в каком-нибудь модном фильме. «Что ж с мужиками делает разгольная жизнь?» С отчувствием подумала она. Я лет на десять старше его, а выгляжу куда лучше, даже, пожалуй, моложе. Кирилл, между тем, закончил диктовать план первоочередных мероприятий, и работа закипела. Элла сразу же забыла, что перед ней всего лишь пациент, пришедший на консультацию. Тарнович включился в работу, словно был штатным сотрудником клиники, он вызвался поехать, за термосами и специальными кастрюлями. Его не было очень долго, и Аля уже подумала было, что он уехал совсем и больше не вернётся. Зачем ему эти хлопоты? думала она. Он небось и сам не рад, что ввязался и начал мне помогать. Он передумал и просто сбежал. Что ж, его можно понять. Если он в течение получаса не объявится, придётся самой ехать за термосами и кастрюлями, будь они неладны. Если бы работал интернет, я бы дала указание Кате найти фирму, которая работает с доставкой, и всё привезли бы сюда. Да, без электричества как без рук. Надо было мне хотя бы записать номер его мобильника, сейчас можно было бы э позвонить и узнать, когда он вернётся. Дура не догадалась. Но Кирилл Торнович вернулся около 4 часов и сразу же велел собираться тем, кто поедет готовить горячий ужин. Я сам их отвезу и привезу обратно, решительно сказал он. А вы занимайтесь больными. Медперсонала не хватало. Многие в такую жару, сдав смену, уехали на дачи, и в палатах пришлось сидеть всем вплоть до администраторов. А Элла беспокоилась за состояние больных, страдающих помимо всего прочего и от жары, сама каждые полчаса заходила в каждую палату и проверяла, всё ли в порядке. Ей смертельно хотелось присесть, вытянуть ноги, выпить чашку кофе, но возможности такой не было. Она носилась по зданию клиники, отвечала на многочисленные вопросы, объясняла, ругала, проверяла, благодарила за проявленную инициативу, разговаривала по телефону с родственниками больных, успокаивала, сердилась, радовалась. Наконец всё закончилось. Больных накормили ужином, а спустя примерно час Электроснабжение в районе было восстановлено. Всё это время Кирилл, вернувшийся с горячей едой, сидел в кабинете Аэллы, терпеливо слушал её жалобы на капризных больных и непонятливых родственников и на нерасторопность персонала, наливал ей кофе из термоса и утешал. Никогда в жизни никто не утешал Аэллу Александриди, потому что она всегда была самой успешной, самой умной, Самой первой и в утешениях не нуждалась. Ни у кого просто не было повода ее утешать, и она сама была свято уверена в том, что ей это не нужно. И вдруг оказалось, что нужно. К концу дня она выдохлась окончательно. Она изнемогла от напряжения, от голода и жары, хотелось оказаться дома, поесть, заварить хорошего чаю и вытянуться на диване под прохладными струями кондиционера. Но сил встать и дойти до машины у неё не было, а мысль о бесконечном стоянии в пробках вызывала содрогание. "Хотите, я отвезу вас домой", предложил Кирилл. "Хочу", пробормотала она. "А куда вы денете свою машину, если повезёте мою?" "Пусть постоит здесь до завтра. А завтра я её заберу. Мне всё равно нужно будет прийти к вам для полноценной консультации. Я же не растался с идеей поправить внешность". «Возьмётесь за меня?» «Возьмусь. Будете таким же красивым, как двадцать лет назад». Он бросил на неё странный взгляд, не то насмешливый, не то настороженный. А Элла взгляд заметила, но не зафиксировала на нём внимания. Она слишком устала. «Но мне неловко», — продолжала она, — «вы и так потратили на меня весь день. У вас ведь были какие-то дела, какие-то свои планы, а вы возились со мной и моими больными». Мне просто совесть не позволит использовать вас в качестве водителя. Хотя, признаюсь честно, очень хочется. Значит, так тому и быть. Он поднялся и протянул руку Аэли. Поехали. У вас дома есть еда? Утром была, улыбнулась Аэлла, но боюсь, за день без электричества мой холодильник её не сохранил. Впрочем, я даже не знаю, отключалась ли электроэнергия в моём районе. Может и нет. По дороге заедем в магазин, сказал Торновевич. Купим продукты, я приготовлю вам что-нибудь вкусненькое и накормлю вас. Я хорошо готовлю. А вы? А я никак, призналась Аэла. Когда-то я умела хорошо готовить, но давно этим не занимаюсь, иногда только. Я в основном питаюсь в ресторанах и кулинариях. Зато разогреваю просто отлично, добавила она со смехом. Они спустились вниз и сели в белый Мерседес-Сайлы. Кирилл предложил ей устроиться на заднем сиденье и поспать, но она отказалась и села впереди рядом с ним. Если я засну, вы не найдёте мой дом, сказала она. Там сложно проехать, много переулков, можно заблудиться. Я бы нашёл, улыбнулся Кирилл. Если вы не переехали. Нет, я не. Как вы сказали? Аэлла настороженно вскинула голову. "Аэлла, вы действительно меня не помните? Мы с вами знакомы. Я даже подвозил вас домой и знаю, где вы живёте". Чёрт возьми. Но где же она его видела? Ведь видела же, это совершенно точно. А теперь он и сам подтверждает, что они знакомы. Но когда, где, при каких обстоятельствах? Неудобно-то как. 84 год, продолжал Кирилл. Мы с вами познакомились в ресторане. Я пригласил вас в дом кино на просмотр. Вы взяли с собой подругу, кажется, её звали не то, Люды, не то Любый, вспоминаете? Ну, конечно. Теперь она вспомнила. Это было как раз тогда, когда она застукала в ресторане Радислава с любовницей и вы свистнули Любу. под надуманным предлогом, чтобы наглядно продемонстрировать ей всю гнилую сущность ее муженька. И тут нарисовался красивый, хорошо одетый молодой мужчина, который полез к ней знакомиться и пригласил в дом кино. А она уже ждала Любу, и пришлось взять ее с собой на просмотр. А Элла даже вспомнила, как негодовала на нового знакомого, который подвез ее домой и мирно попрощался, не напросившись на чашку кофе и даже... не записав номер её телефона. Боже мой, прошло 20 лет, целых 20 лет. Она звонко расхохоталась. Ну и встреча. Вы случайно ко мне в клинику попали или пришли целенаправленно? Конечно, целенаправленно. Мне вас порекомендовали, но я прислушался к рекомендации только потому, что среагировал на знакомое имя, Аэлла. Имя редкое. Я не мог его забыть и был уверен, что иду именно к вам. «То-то мне весь день казалось, что я вас раньше видела. Вот, значит, в чем дело. Но ваше имя мне не показалось знакомым. Кирилл. Кирилл», — повторила она, словно пробуя слово на вкус. «Нет, имя мне ничего не говорит». «Это от того, что я вам представился Станиславом», — засмеялся Тарнович. «Соврали». Она приподняла брови. "Зачем?" стеснялся. "Я ведь тогда был ниудел, сидел без работы, не снимался. А вдруг вы бы вспомнили имя, которое когда-то было на слуху, пришлось бы объяснять такой красивой и явно богатой женщине про своё неудаччи. Я потому и скрыл, что актёр. Она вешала вам с подругой какой-то лапши на уши про то, что имею отношение к кинопроизводству." Именно поэтому я и за билетами к администратору ходил один, а вас с подругой на крыльце оставил. Билеты-то лежали на моё настоящее имя, а я не хотел, чтобы вы его слышали. И вы не побоялись, что встретите знакомых, которые к вам подойдут и назовут Кирилл или по фамилии? Боялся, конечно. Кивнул Кирилл, но вы мне нравились в тот момент больше, чем я боялся. Я решил рискнуть. Как видите, риск оправдался. Ко мне подходили люди, но ни один из них к моему счастью имени моего не назвал. Просто повезло. Айла вдруг стала серьёзной. Скажите, Кирилл, я очень изменилась за 20 лет. Постарела? Или вы плохо помните, какой я была? Вы стали лучше, чем были 20 лет назад. Врядт подумала она, но не могла не признать, что слышать такое было приятно. Она посмотрела в окно. И не узнала улицу. Почему он выбрал такой странный маршрут? Куда мы едем? напряжённо спросила она. В магазин, где сегодня не отключалось электричество и продукты сохранили первозданную свежесть. А откуда вы знаете? Я сегодня столько магазинов объехал, пока искал посуду, что всё узнал. Они купили продукты и поехали домой к Аеле. Дома она сразу отправила Кирилла на кухню разбираться с едой. а сама ушла принимать душ и переодеваться. В ванной она с удовлетворением оглядела себя в зеркале и пришла к выводу, что находится в отличной форме. Косметологические процедуры по лицу и телу дважды в неделю на протяжении многих лет дают превосходный результат. Никто и никогда не даст, а Эле Александриде 61 год. Не говоря уж о подтяжках и прочих достижениях, пластической хирургией, которыми Аэлла то и дело совершенствовала свой внешний вид. Даже миллионер Володя Тисак, к услугам которого все самые красивые модельки Москвы, и тот не пренебрегает прелестями Аэллы, пусть и не так часто, как это было на заре их знакомства. Так что, если Кирилл проявит здоровую инициативу, ей будет не стыдно за себя. Другой вопрос, нужно ли это ей самой? В ответе Аэла не сомневалась. Какая женщина в 61 год откажется от внимания мужчины на 10 лет моложе себя? Она была уверена, что никакая